Глава 4 Разъерённые дворфы с размаха влетели в охрану Косова. Очевидно, бородатые коротышки были воинами, но отсутствие щитов и оружия нивелировало их усилия. Полоски жизней головорезов проседали очень медленно. Зато у моих союзников уже уменьшилось процентов на 20. Но помогать им у меня не было никакой возможности. Два других бандита уже летели на меня. Молнией мелькнула мысль использовать лунную походку и скостовать замедление. Но тогда я вылечу за пределы зала и оставлю дворфов сражаться одних. Головорезы уделают коренастых бородачей даже без помощи развалившегося на троне лидера». Я чертыхнулся, выпустил стрелу в ближайшего противника и рванул к клетке с пленниками. «Чего вы стоите?» – кричал я на бегу. «Клетка открыта, выходите и бейтесь! Если меня и дворфов убьют, кто вас потом спасать будет? Так и останетесь здесь навеки!» Быстро развернувшись у металлических прутьев, я ещё раз выстрелил и сменил оружие. Враги настигли меня, и началась рукопашка. Я бездарно сливался. Головарезы были сильнее и специализировались на ближнем бою. На каждые мои хилые 30 очков урона они, ударяя по очереди, снимали с меня в сумме под 80. При моих 360 хитах дело пахло керосином. Чем меньше оставалось здоровья, тем тяжелее было держать удары. Боль постепенно нарастала. Я уже истратил все 3 бутылька лечилки, но только один из разбойников испустил дух. Я переключился на второго, отчетливо понимая, что его уже не потяну. Бросив мельком взгляд в сторону, в очередной раз чертыхнулся. Еще пару ударов и я останусь без союзников. Видели это и пленники, но все так же боялись переступить порог клетки. Что за люди? Мало открыть перед ними дверь, так ещё и на ручках выносить, что ли? Рациональная половина моей личности удручённо качала головой. Вот оставь я дворфов на растерзание, мог бы увести за собой оставшуюся пару бандитов и расстрелять их из лука. Может, не обоих, но одного уж точно, а потом с лечилками как-нибудь одолел бы и второго в рукопашку. Если бы повезло, оставшуюся троицу можно было бы агрить по одному и расстреливать в тёмных коридорах шахт. Но нет же. Я герой. Я не стал прятаться за могучими спинами бородатых неписей. Я лучше умру. Хотя нет. Умирать мне тоже не хочется. Я грустно усмехнулся и быстро, повернувшись к врагу спиной, схватился руками за холодные прутья клетки. Мой взгляд уткнулся во влажные глаза осуновшегося седого старика. "Ну и что же вы?" выдохнул я, когда острое лезвие разбойника полоснуло спину. "Совсем жизнь счастливую не цените. Так и умрёте в рабстве. Ещё один удар и всё. И я, и могучие коротышки покинем этот мир. У меня останется две жизни. Стоп, а где я воскресну?" Не дай бог здесь. Тогда через несколько минут жизни и вообще не останется, и всё из-за этих. Я вновь поднял взгляд на старика и опешил. Мужчина вскинул руки к потолку, и я тут же почувствовал волну тёплой энергии, растекающейся по телу. Шкала здоровья заполнилась в один прыжок. Да дедок не один здесь такой. Пузатый мужик с причёской как у католического монаха и сидеющая дама с морщинистым лицом также вскинули руки. Я обернулся, искренне надеясь, что правильно понял их жест. Да, здоровье дворфов мгновенно восстановилось. Вот теперь-то повоюем. Что происходит? Потрясённо взревел Косой, вскакивая со своего насеста. Как такое возможно? Что, съел кривая рожа? Вот тебе и безвольный скот. Воодушевившись, я вновь принялся кромсать головореза, который до этого кромсал мою шкурку. Однако он, как и прежде, превосходил меня по всем параметрам. Без помощи ни я, ни дворф и ни справимся. Ещё и глава бандитов спешит к своим парням на помощь. Вперёд, друзья, услышал я за спиной старческий голос. Пришло время самим защищать себя. Поможем нашему герою. Ну, слава богу, наконец-то опомнились. Теперь я смогу сражаться в своём стиле. Сразу четверо бывших пленников, окружив моего противника, принялись колотить его кулаками, что позволило мне выхватить лук и быстро увеличить дистанцию. "Один!" торжественно произнёс я. Стрела со свистом пронеслась мимо моих потрепанных союзников и врезалась в голову реза. Словно ощущая общий настрой, усиленный обилкой снаряд, наградил противника ещё и критом. Следующий выстрел И врага нет. Я быстро развернулся, зафиксировав новую цель. Решил сначала убрать охрану, а уж потом приниматься за Косова. Благо, основная масса моих сподвижников уже хороводила вокруг него, как вокруг ёлки. Я вгляделся в бывший безвольный скот. Только дворфы были шестого уровня. Старик пятого, а остальные в лучшем случае четвёртого, а то и вовсе второго до третьего. Поэтому удары косово по незащищённым слабеньким тушкам имели реальный шанс проредить наши ряды. Но хиллеры выкладывались исправно. За здоровье спасённых можно было не волноваться. "Паганы и свиньи, гнусные мразя", верещал глава разбойников. "Всех закую в цепи и продам гоблинам на рудники". Никто не реагировал на его крики. Люди напряжённо долбили Косова яростными кулачками. Но ну, а я лишь улыбался. Стрела за стрелой, расстреливая последнего охранника. Вот и он упал. Теперь все могли без помех сосредоточиться на косом. Выстрел ещё один, и ещё в здоровье бандита уже в красной зоне. Последний удар, и я не стал стрелять. Сражаясь вместе с бывшими пленниками, я успел понять, что раз мы не объединены группой То опыт за врага получает тот, кто нанесёт последний удар. Пусть этим кто-то будет кто-нибудь из бывших пленных. Они это заслужили. Эх, победа! довольно выкрикнул один из дворфов, когда косой рухнул на холодный камень. Юноша, стоявший ближе всех к поверженному врагу, засиял ярким светом. Повезло парню, уровень поднял. Остальные боезливые озирались по сторонам, боясь, что из-за углов хлынут новые противники. Но тревожные ожидания не оправдались. Всё было спокойно. Люди начали улыбаться, переглядываться и перешёптываться. От всей души благодарим тебя, герой. Позади раздался уже знакомый старческий голос, и я повернулся к пожилому хилеру. Без твоей помощи мы бы больше никогда не почувствовали живительный вкус свободы. Вы тоже мне помогли. Немного смутился я. Что бы я один смог сделать? Уверен, что много Серьёзно произнёс старик. Ты пришёл сюда не один, но твой товарищ покинул тебя. И тем не менее, ты остался. Ты победил и спас нас. Хиллер степенно поклонился. Однако, не сдержался я. Если бы вы вмешались в бой раньше, он бы не был таким валидольным. Вали что? не понял старец. Почему вначале вы просто стояли и смотрели? задал я более чёткий вопрос. Старик тяжело вздохнул и склонил голову. Мы трое, Служители блаженного Аврелия. Он покровительствует лекарям и не приемлет насилия. Лучше умереть, не замароф руки, чем сражаться за собственную шкуру, нахмурился я. Да. Лекарь не должен вредить другим живым созданиям и пятнать себя участием в битвах. Мне было что ему высказать, но спорить с религиозными убеждениями старого человека, что метать в стену горох бесполезно, да ещё и обратно отскочит. Поэтому я просто кивнул и спросил: «И все же вы помогли мне. Отказались от своих убеждений?» «Нет, что вы!» – удивился Хиллер. «Дело в том... Дело в том, что ваши слова тронули меня. Вы так отчаянно сражались ради нас. Да и потом, как лекарь, я не мог не помочь умирающему». Мужчина хитро улыбнулся. «Все с тобой ясно, старый лис. Я повернулся к остальным людям и задал тот же вопрос. Ответ последовал не сразу». Бывшие пленники смущённо жались друг к другу и отводили глаза. Наконец, один из них, тот самый парень, что добил Косова, тихо произнёс: "Мы боялись. Герои уже приходили раньше, но они ничего не могли сделать Косому. И одолев героев, разбойники срывались на нас". Парень замолчал. Эх, и с этим тоже всё понятно. Живя каждый день в омраке, сложно поверить, что что-то можно изменить. Благодарим тебя ещё раз, герой. Отвлёк меня голос старика. Мы никогда не забудем о твоём подвиге и твоей доброте. А теперь позволь нам, тем, кого ты спас, вернуться домой и увидеть наши семьи. Не дождавшись моего ответа, старик и остальные пленники-люди начали таять на глазах, оставив меня в компании дворфов. Получено достижение: сотник. Вы подняли в бой лишённую боевого духа группу воинов. Награда: очки успеха 10. Доступно внеклассовое умение. Слабая аура лидера. Получено достижение. Время – деньги. Вы получили первое достижение раньше, чем пятый уровень. Награда – очки успеха, пять. Случайный предмет. Задание «Косая рожа» выполнено. Награда – опыт, 1200 очков. Отношения с представителями вашей расы в локации «Мелколесье» улучшены до дружественные. Уровень повышен. Текущий уровень – 5. Доступно одно очко характеристик и одно очко умений. Внимание! Сработало умение «Приспосабливаемость». Вы получаете плюс 1 к ловкости. Получено достижение «Обломщик». Ваши действия привели к тому, что другой игрок не может выполнить задание. Награда «Очки успеха» – 10. Материальная часть награды другого игрока, которая полагалась ему в случае успешного выполнения задания. Случайный предмет. Задание люди тоже деньги выполнено. Спасено человек 10 из 8. Задание перевыполнено. Награда увеличена. Награда опыт 1300 очков. Отношение с представителями вашей расы в локации Мелколесье улучшено до да уважительное. Скрытое задание Помощь лекарям выполнено. Спасено служителей Блаженного Аврелия 3 из 3. Награда: опыт 1500 очков. Отношение с гильдией Блаженного Аврелия улучшено до да приветливое. Я только и успевал бегать глазами по строчкам, расплываясь в идиотской ухмылке. Не всё понял, как и многое другое в этом мире и игре. На досуге нужно будет полазить в интерфейсах и поискать что-нибудь об этих очках успеха. Уверен, это что-то очень важное и полезное. Но даже если и нет, не расстроюсь. Куча других плюшек, свалившихся мне на голову, без особых проблем продержат моё настроение на отметке чуть выше, чем превосходное. Особенно порадовало достижение Обломщик. Представляю, как Рольф бежит в деревню, предвкушая лёгкую работёнку и скорое пополнение кошелька. А у него перед носом выскакивает надпись: "Задание отменено". Нет, лучше: "Задание провалено". Пусть знает трус, что поступать нужно по совести, а не так, как легче. Я открыл инвентарь и улыбнулся ещё шире. Тот золотой, что полагался Рольфу за выполнение задания, уже уютненько устроился у меня рядом со своими серебряными и медными друзьями. И того за день почти два золотых. Нормально. Нормально ведь? Интересно, что тут с ценами? Кроме монеты, моя сумка пополнилась. Эй, эй, говорю. Ты в порядке? Чего встал как каменный? От неожиданности я вздрогнул. Увязнув в системных сообщениях, я совсем забыл про дворфов. А один из них, между прочим, уже битый час стряс меня за руку. Да-да, поспешил я успокоить бородача. Задумался, извините. Бывает, кивнул дворф. Тоже после битвы люблю по вспоминать, как топор крошил броню врага. Эх! Он замер на несколько секунд, жутковато улыбаясь, затем тряхнул косматой головой и продолжил. «Но не об этом сейчас. Я вот что остался. Спасибо тебе, человек. Честно говоря, не ожидал от представителей вашей расы такой отваги. Настоящий дворф!» Хех Он с размаху хлопнул меня по спине. Хиты не слетели, но прилетело ощутимо. «Ну что вы!» – потирая ушибленное место, ответил я. «Не стоит благодарностей. Любой...» Не говори только что любой на твоём месте поступил бы так же. Дружок-то твой убёг. Да и многие ваши пальцем о палец не ударят ради дворфа. А какая разница-то? Пожал плечами я. Пленники все равны. Бородач пристально посмотрел мне в глаза и громко усмехнулся. Ты знаешь, кто я? Знаю, кивнул я и вслух прочитал серую надпись. Трудир, воин, уровень 6. Вы герой или непись? Непись? азадачно повторил дворф. Ну, замелся я. В смысле, местный, местный житель. Хе, я не герой. Я третий внучатый племянник короля западных дворфов Трудомира VIII. Будешь в наших землях, заглядывай. Мы встретим тебя, как подобает настоящим дворфам. Пива будет столько, что все шахты великой горы затопить можно будет. Трудир махнул рукой и вместе со своим молчаливым товарищем растаял в воздухе. Скрытое задание Королевская кровиночка выполнено. Вы спасли родственника короля Западных дворфов. Награда: опыт 3000 очков. Отношение с расой дворфов улучшено до да приветливые. Отношение с фракцией Западные дворфы улучшено до да дружественные. Уровень повышен. Текущий уровень 6. Доступно 1 очко характеристик и 1 очко умений. Я остался совсем один в пустой пещере с трупами. Немного жутковато. С другой стороны, никто не помешает собраться с мыслями. В правом верхнем углу мигал конверт. Открыть сообщение, скомандовал я. Новое сообщение. Отправитель игрок Рольф. Ты постарался, да? Из-за тебя у меня квест слетел. Гони мой золотой скотина. Я равнодушно покачал головой и закопался в меню сообщения. Нашёл добавить отправителя в чёрный список и радостно заблокировал трусливого воина. Открыл окно умений. В нём уже собралось достаточно неисследованных перков. Правда, большая часть из них лишь мозолила глаза, так как не подходила под моё видение раскачки. Но были и стоящие вещи. Например, умение прицельный выстрел, некий аналог стрелы мастера. Правда, нужна секунда на каст. Отложим на будущее. Сейчас нас ждёт кое-что поинтереснее. Так, где же оно? Ага, вот. Доступно внеклассовое умение. Слабая аура лидера. Стоимость поддержки умения 100 очков маны. Вы, ваши спутники и члены группы наносят на 5% больше урона. Изучить? Да, нет. Очень сложный вопрос. Перка достаточно крутая. Мне как ДД больше чем нужна, а то, что она даёт бафф всей группе, вообще шикарный бонус. Вот только не даёт мне покоя одна крохотная загводочка. Но нет у меня маны в прицепе. Что делать? Есть ли шанс, что изучив внеклассовое умение, я получу и внеклассовую возможность пользоваться маной? Верится с трудом. Никогда в играх с таким не встречался. Но ведь вокруг и не игра. Возможности тут шире. Вспомнить только мой финт со стрелой в замок решётки. Так что, может, рискнуть очком умения и попробовать? Да, согласился я. Едва умение было изучено, как под моей аватаркой появилась третья полоска. «А-а-а-а!» – выкрикнул я от неожиданности. «Так-то!» «Хм, вообще-то все логично. В ветке стрелков не заложено умение, опирающееся на ману. Потому и маны нет. А как подобные умения появляются, я радостно сжал кулаки и нажал активировать перку. Недостаточно маны. Точно. У меня же всего два в интеллекте». и маны, соответственно, 80, нужно срочно исправлять. Я разделил очки характеристик между интеллектом и ловкостью. Теперь мои статы выглядели следующим образом. Сила – 4, ловкость – 19, интеллект – 3, выносливость – 9, дух – 1». Одобрительно кивнув, я вновь вернулся к ауре и на сей раз успешно ее активировал. Синяя полоска маны мгновенно просила более чем на 80% и замерла в этом положении. Восстанавливаться она точно не собиралась. Отлично, продолжим. Просматривая открывшиеся умения, в первый раз я выбрал то, куда потрачу второе очко. Ага, вот она моя прелесть. Доступно новое умение. Мастерское переключение вооружения. Радиус менее 1 м. Перезарядка 30 секунд. Стоимость 25 очков концентрации. Вы переключаетесь с оружия дальнего боя на оружие ближнего боя. Нанося дополнительный урон. При наличии оружия в одной руке вы наносите 15 дополнительных единиц урона. При наличии оружия в двух руках вы наносите 50 дополнительных единиц урона. Изучить? Да, нет. Конечно, изучить. Если опять прижмут враги, хоть будет чем их рубануть. Нужно только найти где-нибудь второй клинок. Правда, в ближнем бою всё равно мой ДПС будет заметно меньше, чем в дальнем. Это умение больше для защиты, нежели для нападения. А теперь пора разобраться с сошмотом. Я вновь заглянул в инвентарь и увидел там два драных мешочка. Поочерёдно вгляделся в них. Случайный предмет. Извлечь? Да. Нет. Я кивнул. В тот же миг первый мешок перенесся в центр, увеличился и завертелся по часовой стрелке. Затем с громким хлопком лопнул, и на его месте в инвентаре оказалось колечко. «Простое медное кольцо. Прочность один при базовом показателе единица. Персональный предмет. Надеть – да, нет». «Вот тебе на!» – я тупо уставился на серую надпись. «Очень щедро со стороны админов. Или кто тут плюшки раздает? Бог?» случайный предмет совершенно бесполезная бижутерия а во втором мешке что драные колоши я раздражённо упёрся в него взглядом мешок завертелся ну давай родимый удиви новый плащ командира рейнджеров спина класс предмета уникальный персональный предмет броня плюс 10 ловкость плюс 20 эффект радиус вашего обнаружения уменьшен на 30 прочность 50 из 50. Надеть? Да, нет. Что ж, пожалуй, хиленькое колечко можно и простить. Конечно, я был бы безмерно рад ещё одной похожей шмотке, но нужно радоваться тому, что дают. Широко улыбнувшись, я выбрал да, и в моих руках материализовался новенький плащ. Я тут же надел его. Тёмно-зелёная ткань была приятно на ощупь и совсем не сковывала движения. не удержался и заглянул в статуи. Ловкость выросла более чем в два раза. Поистине достойное вознаграждение за редкое достижение. Кстати о вознаграждении. У меня складывается впечатление, что меня самым гнусным образом обвели вокруг пальца. Где два моих редких предмета, обещанных за квесты? И вроде как новое задание должны были дать за спасение людей. Я обвёл взглядом каменную залу, трупы охранников и косо вон куда не делись. Пришло время мародёрствовать. Из бандитов высыпалось немного монет и малая зелье восстановления. Негусто, особенно если вспомнить, каких трудов нам стоило их одолеть. Вся надежда на главаря. Не смей разочаровывать, Касса и Рожа. Я нагнулся над изувеченным трупом в ожидании чуда. 5 серебряных монет. Взять? Ключ. Взять? Малое кольцо выносливости. Взять? Взять всё? Да? Нет? Взял всё и мечтательно покосился на ножечек с сапфиром, сжимаемый мёртвыми пальцами главаря. Что ж, он-то мне не выпал, а, а может, восхищённой гениальной идеей я потянулся к клинку и прошёл сквозь руку Косова. Изумлённо захлопав глазами, я повторил попытку. Результат тот же. Яркий и сочный труп на деле оказался неосязаемой бутафорией, а ведь ещё несколько минут назад был таким убийственно живым. Не выдержав моих преставаний, тело Косова, как и остальных бандитов, растаяло в воздухе вместе с лужами крови. Ну да бог с ним. Всё, что я мог получить, уже у меня в кармане. Открыв инвентарь, я уставился на зелёную надпись. Малое кольцо выносливости. Кольцо. Класс предмета редкий. становится персональным при надевании. Выносливость плюс три. Требуемый уровень пять. Надеть? Да. Нет. Полагаю, это и есть тот редкий предмет, обещанный за убийство Косова. Плюс какой-то странный ключ. Сколько бы в него не вглядывался, никакой информации я так и не получил. Я еще раз оглядел пещеру. Мой взгляд застыл на троне, что еще час назад глава разбойника вгрел своим злодейским задом. Опять никаких подписей, хоть и фокусировался так, что едва голова не лопнула. Подошел ближе и заглянул за деревянную спинку. «Есть! Сундук! Ну-с, чем порадуешь?» «Запертый сундук. Для того, чтобы открыть необходим ключ». «А ключик-то есть!» Быстро достав трофейную железку, я сунул ее в висячий замок и повернул. Крышка сундука откинулась, как на пружине. Чуть ношенные сапоги. Взять. Открытое письмо. Взять. Крохотное зелье восстановления. Взять. Взять все. Да. Нет. Теперь понятно. Похоже, некоторые обещанные награды еще и поискать придется. Спеша проверить догадку, я открыл описание сапог. Так и есть. Редкий предмет. Плюс 10 к броне и плюс 2 к духу. Надеваем. И пусть дух меня не особо волнует, но броню повысить нужно. Ну, а письмо должно быть к Косой. Товар получили. Всё устраивает, но нужно ещё. Когда пришёлёшь, доступно новое задание. Люди тоже деньги 2. У Косова были налажены контакты с покупателями, но их имена он унёс с собой в могилу. Узнайте, кому Косой продавал рабов. Награда: опыт 500 очков. Доступ к заданию Люди тоже деньги 3. Принять? Да, нет. Принимаю. Правда, что буду делать с этим, не знаю. Была бы это обычная игра, поставил бы квест-хелпер и не мучаясь бегал бы по стрелочке. Ладно, что-нибудь придумаю. Сундук захлопнулся, едва я опустошил его. И теперь я задумчиво глядел на него, девясь тому, как в этот небольшой ларь влезла пара высоких сапог. Я в последний раз обвёл взглядом пещеру. Больше меня здесь ничего не держало. Значит, пора двигаться дальше. Вот только куда попробовать телепортироваться к старости. Выудив из инвентаря ключ портал, я поднёс его к висячему замку сундука. Как и прежде, замочная скважина буквально втянула мой ключ. Мир вокруг завертелся и выбросил меня в комнату с картой. Подойдя к массивному столу, я склонился над ним, разглядывая увеличенный макет локации Мелколесье. Всё в точности так, как и на моей походной карте. Ткнул в кнопку уменьшить. Масштаб ожидаемо уменьшился, показывая, что в Terre 2 мне открыта лишь одна локация. Я уставился в пиктограмму Ваш мир. Помнится, несколько часов назад она мне самым наглым образом отказала. Попробовать снова, что ли? Вдруг что-то изменилось. С невозмутимым видом я нажал кнопку. Рельеф карты мгновенно изменился, показывая столь знакомые по урокам географии очертания. Примерно в середине самого большого континента одиноко маячила надпись Российская Федерация. Город К. Ваш дом. От неожиданности я попятился. Получается, я могу просто так взять и уйти отсюда, без всяких проблем вернуться домой? Руки дрожали и не слушались, но я всё-таки смог нажать на пульсирующую точку. Мир завертелся.